Глава восьмая Кс -кс. Кс, Кс! Кс Алиса сидела у подвального окна и подманивала кошку. Переноска с едой внутри стояла рядом, дверца была открыта. Трехцветная кошка, явно бывшая домашняя, но сейчас запуганная улицей и опасающаяся людей, понемногу приближалась. Она, уже принюхавшись и уступая перед голодом, неуверенно ступила передней лапой на порог переноски. Раздавшийся телефонный звонок прозвучал довольно громко, спугнув кошку, только хвост мелькнул. «Блин!» – едва не выругалась Алиса. «Похоже, придется спускаться в подвал этой хрущевки. Всех котят оттуда выловили еще три недели назад, а вчера пришла заявка о приблудившейся туда же кошке. Где брать ключи у дома управа, Алиса знала, просто хотелось управиться побыстрее, поэтому и попробовала проверенный трюк с переноской». Почти удалось, но почти, как говорится, не считается. Алиса поднялась продравшись через густые кусты сирени, отошла от подвального окошка. Посмотрев на высветившийся на экране незнакомый номер, она недоуменно пожала плечами и ответила на звонок. «Слушаю», – сдерживая раздражение, ровным голосом ответила девушка. «Алиса, это я». «Кто я?» – спросила машинально еще до того, как узнала звонившего. Странный был голос, пустой какой-то. Сразу не поняла, кто это. «Твой отец». «Слушаю тебя, папа», – в голосе Алисы прозвучали ледяные нотки. С отцом они за прошедшие месяцы после произошедшей ссоры общались лишь изредка. Несмотря на вроде как примирение, между ними словно выросла ледяная стена. Так что темы для общения «Если и были», то исключительно утилитарные. «Алиса, я сейчас на даче, в раздорах, есть разговор, приезжай. Ты же знаешь, что я не могу находиться под одной крышей с твоей семейкой. Вчера вечером я избил Альберта, сломал ему руку и челюсть. Сегодня вечером меня вызывают на допрос, а Татьяна уже подала заявление на развод». «Так это меняет дело», – вспомнила Алиса недавно услышанный анекдот и одобрительно поджала губы. Что за ярко-красная комета в небе взорвалась, что ты, Алиса, приезжай? Хорошо, буду через час. Алиса убрала телефон, нашла в соседнем дворе старшего волонтерской команды, с которой участвовала в деятельности по бродячих кошек и сообщила, что уезжает по делам неотложной необходимости. После направилась на стоянку к своей машине. 18 лет Алисе исполнилось неделю назад, но права она еще в школе получила на курсах ДСАВ так что уже села за руль. Боялась страшно до дрожащих рук и холодного пота, но старалась страх не показывать, вышибая его клином упорства. Новенькая спортивная «Волга» утробно зарокотала мотором, когда Алиса начала выезжать на проезжую часть из парковочного кармана. От волнения она ускорилась довольно резко, так что буквально вылетела на проспект, не справившись с управлением, вырулив сразу во второй ряд, собирая за собой возмущенный гул клаксонов. Алиса ехала по Москве, вцепившись в руль за всех сил, иногда забывая, как дышать. Почти не моргая, она держала взглядом бампер впереди идущей машины, тщательно выдерживая дистанцию при торможении перед светофорами. В состоянии невероятного напряжения Алиса проехала через половину города, преодолев даже несколько сложных левых поворотов, и только когда повернула на Рублевское шоссе, немного расслабилась. Все, здесь можно просто ехать по прямой в среднем ряду. Дорога сама куда нужно приведет. Потом уже на Рублево-Успенском шоссе, на которое Алиса выехала по широкой магистральной развязке, она, как обычно, вспомнила, что дорога эта раньше называлась Царской. Еще полгода назад, когда личный шофер возил ее по этой дороге домой, она часто в воображении примеряла на себя Царскую парфиру. Теперь же постоянно вспоминала запавшего в душ Максима Царева. Въехав в поселок Раздоры, Алиса свернула с трассы и, петляя по тихим зеленым улочкам среди высоких заборов ведомственных дач, вскоре подъехала к нужным воротам, открыла с брелока, заехала внутрь и развернулась по широкому двору, решив потренироваться в парковке задом. «Упс», – только и сказала Алиса, когда услышала хруст заднего крыла, которым зацепила массивную катку вазон с уличным растением. Сильно не расстроилась, на крыле была уже глубокая царапина. Все равно красить. Хм, или уже менять, оценила девушка размер новых повреждений, выйдя из машины. Все равно сильно не расстроилась. Первый раз, когда поцарапала это крыло, весь спектр негативных эмоций уже испытала. Выдохнув остатки расстройства вместе с непроизнесенным ругательством, обещала себе больше никогда не использовать подобную лексику, Алиса задрала голову, глядя на возвышающийся перед ней бревенчатый терем. Здание выглядело словно сошедшим с картинок старых русских сказок. Проезжая сюда раньше по царской дороге, Алиса постоянно и с удовольствием представляла себя царевной. Это было раньше. В доме оказалось неожиданно тихо, никого вообще, пустота. Обычно здесь находилось не меньше семи человек персонала, привычно не показывающегося на глаза – Но сейчас, когда дом пустовал, отсутствие наемных работников оказалось неожиданным и оттого явно заметным отца Алиса нашла в рабочем кабинете. Генрих Станкевич сидел за столом с разложенными кипами документов. Сосредоточенный, напряженный, давно Алиса его таким не видела, а она его вообще давно не видела с тех пор, как они помирились при посредничестве Дмитрия Родионова. Отец с дочерью встречались очень редко. Генрих, обратив внимание на дочь, оторвался от бумаг и тяжело вздохнул. «Присаживайся». Алиса, сохраняя бесстрастное выражение лица, прошла через кабинет и села напротив отца. Тот, глядя на нее, очень странным взглядом заговорил. «У нас с тобой в самое ближайшее время могут возникнуть серьезные проблемы, и я хочу, чтобы ты в этом случае обратилась за помощью к Дмитрию Михайловичу Родионову». «Зачем?» «Как ты, наверное, догадываешься, я сумел накопить и сохранить довольно приличный капитал, большая часть которого должна отойти тебе. Если возникнут сложности, Дмитрий поможет тебе не только сохранить мной накопленное, но и при желании приумножить». Алиса молчала, обдумывая услышанное. В душе после сказанного у нее воцарился сумбур, но она все еще сохраняла каменное выражение лица». Причем больше девушка обратила внимание не на то, что сказано, а как именно это сказано. Отец сейчас говорил непривычно, негромко, каким-то пустым голосом. Раньше он таким не был. Впрочем, злость на отца еще никуда не ушла, живя в глубине души, мешая мыслить трезво и обстоятельно. — Это все? — холодно поинтересовалась Алиса. — Нет, не все. — тяжело вздохнул Генрих. «Этот парень, Максим Царев, я понимаю, что тебе не нужно, но можешь считать, что у тебя есть мое отцовское благословение». «Ох, ты ж ничего себе!» – не удержалась от удивленного восклицания Алиса, сбрасывая маску спокойствия. Покачав головой, девушка немного устыдилась эмоциональной вспышки и отвернулась к окну в задумчивости, начав наматывать на пальцы прядь волос. «Анекдот сегодня слышала». Неожиданно для отца, произнесла Алиса, снова оборачиваясь к нему: Про еврейскую челночную дипломатию. Хочешь, расскажу. Неожиданный вопрос застал Станкевича врасплох, и он просто неопределенно пожал плечами, но Алиса сочла это за согласие. Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили: Что такое челночная дипломатия? Киссинджер ответил, что это универсальный еврейский метод. И пояснил на примере. Допустим, есть задача методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого русского парня из сибирской деревни. Для этого Киссинджер едет в эту самую русскую деревню, находит там обычного парня и спрашивает «Хочешь жениться на американской еврейке?» «Парень в недоумении, ведь у него на деревне своих красивых девчонок полно». Киссинджер аргументирует «Она дочка миллиардера». «Парень, о, это меняет дело». После этого Киссинджер едет в Швейцарию на заседание правления банка и спрашивает у главы правления, хотят ли они иметь президентом простого сибирского парня. Глава правления в недоумении, но когда слышит о том, что этот парень, будущий зять Рокфеллера, произносит «О, это меняет дело». После этого Киссинджер уже едет домой к Рокфеллеру и спрашивает его, хочет ли тот иметь зятем простого русского парня из Сибири. Рокфеллер в недоумении, и только чувство так-то не позволяет ему сказать старому знакомому все, что он думает по этому поводу. Поэтому Рокфеллер лишь отвечает, что у них все в семье финансисты. «А он как раз президент швейцарского банка», – отвечает Киссинджер. «О, так это меняет дело». Рокфеллер зовет одну из своих дочерей. «Сьюзи, мистер Киссинджер, нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка». «Фу, папа, все твои банкиры дохлики и полупокеры». «Да, но этот здоровенный русский парень из Сибири! О, так это меняет дело!» Генрих Станкевич вежливо обозначил тень улыбки. Алиса сделала паузу после рассказанного практически на одном дыхании анекдота, спросила уже деловым тоном. «Так что случилось, папа? Что такое произошло, что для тебя так кардинально поменялось отношение к делу?» «Максим Царев очень непростой парень». «Прямо очень непростой?» «Да». У него обнаружились капиталы и подходящая генеалогия? Практически. Это как? Это не так важно, дочь. Потом сама, если интересно будет, узнаешь. Сейчас важно другое. В самое ближайшее время я буду вынужден тебя бросить. Так это будет выглядеть со всех сторон. Тебе даже может показаться, что это будет предательством с моей стороны. Но я очень надеюсь, что позже ты поймешь. У меня просто не оставалось выбора. Вот здесь телефон. Это номер Родионова. Позвони ему сегодня, пожалуйста, только не тяни с этим. У нас с тобой действительно назревают очень большие проблемы. Алиса наклонилась, взяла небольшой прямоугольник бумаги с написанным от руки телефоном, убрала в сумочку. Девушка смотрела на отца и не знала, что сказать. Они всегда были почти чужими людьми. Алиса знала, почему он от нее отказался, оставив бабушки в Саранске. И до сих пор не понимала, как относиться к этому, по сути, чужому человеку, который последние несколько лет просто деньгами покупал все, что она пожелает. Испытывает благодарность за то, что отец все же забрал ее к себе и оплачивал образование и любые прихоти? Да. Тщательно скрываемые злость и презрение за то, что отказался от нее и вызвал к себе лишь относительно недавно по непонятной прихоти? Тоже да. И последнее все еще перевешивало, особенно сейчас, на фоне слов о том, что ему снова предстоит ее бросить. «Я могу идти?» «Алиса, дочь, я тебя люблю». «Мы же оба знаем, что это неправда, папа», – сверкнула глазами Алиса, не справившись с эмоциями. «Теперь все?» – спросила она, поднимаясь. «Ты ошибаешься. Но да, теперь все». Алиса кивнула и направилась к выходу. Спасибо за то, что сломал челюсть этому ублюдку. Обернулась она у самой двери. Будь осторожна с этой семейкой, они не отступятся. Учту, спасибо. Не прощаясь, Алиса вышла из кабинета, быстро сбежала по лестнице, хлопнула дверью, садясь за руль, открыла ворота брелоком, включила переднюю передачу чуть более резко, чем следовало, топнула на педаль газа, громко запищали датчики парковки, почти сразу сзади раздался удар и скрежет. Задним бампером Алиса въехала в вазон с растениями, совсем его свернув. Бли, блин, блин! За большим трудом в этот раз удержалась девушка от ругательства. Посмотрела вниз, поняла, что перепутала и включила совсем не переднюю передачу. Вышла из машины, посмотрела на помятый бампер. Села за руль, отъехала немного вперед. Снова вышла, подняла за собой заваленную катку с растениями. «Ты, мать, удивляешь», – сообщила самой себе Алиса, аккуратно ставя вазон с растением на место, еще раз посмотрела на заднее крыло, потом на задний бампер. «Все равно менять», – резюмировала она в тщательной попытке уговорить себя не расстраиваться. Вырулив с территории дачи и чуть погодя выехав на шоссе, задумалась. Время близилось к вечеру, встречный поток машин становился все больше, а в плотном трафике ездить по городу... Ей ну очень некомфортно. Странная беседа с отцом так выбила ее из колеи, что она даже забыла об этом. Так что увидев вывеску ресторана, Алиса в последний момент приняла решение и довольно резко зарулила на стоянку так, что аж резина взвизгнула. Присела на летней террасе, заказала легкий ужин. Пока ждала заказ, размышляла о произошедшем разговоре. Родионову Алиса звонить не собиралась, пока не собиралась. Алиса была умной девушкой и понимала, что в сложной системе, произошедшей челночной дипломатии, она зачем-то Родионову нужна, его интерес совершенно не результат врожденного альтруизма. И, обдумывая ситуацию, Алиса хотела, чтобы ее саму нашли. Нашли и в ходе переговоров и предложений сообщили причину, почему ее необходимость так меняет отношение Родионова к ее делу. Поужинав, погруженная в мысли Алиса – Долго пила чай, высиживая время, когда закончится плотный вечерний поток машин. Мыслей так много, что даже новости не смотрела. Вдруг рядом раздались мужские голоса, послышалось упоминание принцесс и красавиц. Не сразу Алиса поняла, что речь идет о ней, компания мужчин задержалась у ее стола. Двое уже пошли чуть дальше, провожаемые администратором, а вот третий все еще оставался рядом, выразительно глядя на Алису. Она догадалась, что именно он только что задал ей краем услышанный вопрос с предложением познакомиться. Оглянувшись по сторонам, девушка с сделанным недоумением возрилась на ожидающего ответа кавалера. «Это мне?» – поинтересовалась она, взметнув брови. «Других принцесс здесь я не наблюдаю», – широко улыбнулся мужчина и начал говорить что-то еще, явно используя заученные шаблоны. «Я сегодня настолько плохо выгляжу», – прервала его Алиса на полуслове. «Что, прости?» «Я сегодня настолько плохо выгляжу, что вы так смело решили попробовать со мной познакомиться?» Широкая улыбка погасла, но Алиса на кавалера уже не смотрела. Он еще что-то сказал, но девушка даже не обратила внимания. «Счет принесите, пожалуйста», – подняв руку, окликнула она проходящего мимо официанта. «Да-да, конечно, сейчас принесу». «Оплата наличными или через терминал?» «Терминал». Наличными девушка давным-давно не пользовалась, не утруждалась. Предупредительный официант счет принес быстро, видя отстраненное состояние гости. Алиса поднесла телефон к терминалу, дождалась оповещения звукового сигнала и сразу поднялась с места, подхватывая курточку. «Уважаемая, постойте! Девушка, девушка!» – услышала она в спину. «Да». «Прошу прощения, но оплата не прошла». «Как не прошла? Да не может быть». «Может, сбой какой-то? Попробуйте еще раз», – показал официант терминал, в окошке читалась надпись «Недостаточно средств». Алиса приложила к терминалу телефон еще раз с таким же результатом. Открыла приложение личного кабинета и увидела сообщение, что все ее счета заблокированы. Бли «Блин!» – снова с трудом сдержала ругательство Алиса. С тяжелым вздохом она отстраненно посмотрела перед собой и оперлась на стол, задумавшись, что делать. «Прошу прощения, но попозже чуть-чуть. Я сейчас решу вопрос и позову вас». Вспомнив, обратилась она к привлекшему ее внимание официанту и, уже не слушая ответа, начала набирать номер отца. Слушала длинные гудки довольно долго, хотя еще после третьего поняла, что отец трубку не возьмет. «Тебе даже может показаться...» что это будет предательством с моей стороны. «Да уж действительно может показаться», едва прошептала, почти прошепела Алиса, и крепко задумалась, кому сейчас можно позвонить и решить вопрос с деньгами. Так, чтобы и не стать сильно обязанной потом, и чтобы о ее просьбе не пошли лишние толки, или же чтобы это не послужило предлогом к попытке ухаживаний. Отшивать поклонников ей за последнее время приходилось довольно часто. Да никому, неожиданно для себя сделала вывод Алиса. В этот момент раздался звуковой сигнал оповещения о входящем сообщении. Второй, третий. Алиса взяла телефон и начала читать сообщения с соболезнованиями и заверениями поддержки. Уже понимая, что произошло что-то страшное и неотвратимое, Алиса быстро набрала ответ на одно из сообщений, пришедшее от еще школьной подруги Катерины, спрашивая ее, в чем дело. В ответ получила несколько недоуменных и плачущих пиктограмм и ссылку на новость-молнию в московском комсомольце. Срочно! Генрих Станкевич покончил с собой на своей подмосковной даче. Алиса ощутила, как у нее уходит земля из-под ног. Почувствовав накатывающую слабость, она упала на кресло и долго, очень долго смотрела в экран телефона. Она понимала теперь, как ошибалась. Даже близко Алиса подумать не могла, что под словами «бросить» и «предать» отец подразумевал именно это. Она была умной девушкой, но у нее еще было совсем мало жизненного опыта. Поэтому самый очевидный вариант, о котором просто кричала обстановка, обстоятельства, слова и странный внешний вид отца, она просто упустила. И сейчас это сознание накрыло ее тяжким грузом.